Глава 11. Дворец шейха Рашида просто огромен, но я и не удивлен, ведь у него только официальных жен было около двадцати, и это не считая наложниц. Детей он и сам не знал точное количество, а ведь ему только сорок едва исполнилось, и впереди еще много лет и много жен. Да, Восток мне нравится все больше и больше от этих порочных мыслей. Еще одна приятная мелочь, здесь не приняты громкие застолья с огромным количеством пожирающих еду мужчин. Ведь женщины не имели права садиться за стол с мужчинами. Это было довольно скучно. Праздник здесь это поединки и скачки на лошадях. Обожаю наблюдать за этим с трибун. Шейх Рашид даже построил в своем городе миниатюрную копию Римского Колизея. Не знаю, откуда внутри такая жажда крови, но наблюдать со стороны за схватками профессиональных воинов и рабов было очень интересно. И мое место по правую руку шейха. Слева место его старшего сына и наследника. Шейх Рашид увидел меня, и его губы растянулись в счастливой улыбке. «Мой друг, как я рад тебя видеть! Позволь представить тебе моего азада!» Мальчишка выходит вперед, и я пытаюсь вспомнить, сколько ему лет. Стыдно спрашивать, и Рашид наверняка говорил мне об этом. Черт, надо было уточнить у Генриха. Но там еще молоко на губах не обсохло. Лет 18 на вид, и я удивлюсь, если больше. Странное ощущение. Мне 28, но я себя стариком чувствую. Папа мне много о вас писал. Мальчишка приветливо улыбается, уважительно кивая. Высокий, стройный, сероглазый. Думаю, оставил после своего путешествия довольно много женских разбитых сердец. Надеюсь, ему хватило ума самому не влюбиться. Очень рад знакомству. Развлекательные бои начнутся чуть позже. В сражении на мечах задействованы мои лучшие воины. Шейх в предвкушении зрелищ потирает руки и смотрит в мою сторону лукавым взглядом. Халиф Хан тоже прекрасный воин, не хочет поучаствовать?» «Я пас. Не в этот раз, сегодня буду лишь почетным гостем. Принимать угощения и кивать с умным видом в нужных местах». «Милый сын!» Шейх снова переключает свое внимание. «Твои письма были такими скупыми на подробности. Ты почти ничего мне не рассказывал о своем путешествии по Европе. Поделишься со старым отцом новостями». «Папа, я влюбился!» Парень аж светится изнутри, а я чувствую себя лишним на этом празднике жизни, потому что мне незнакомо это чувство. Поэтому и вернулся чуть раньше, мне нужен твой совет, но ну и халиф хан может подскажет. «Она не мусульманка, почему я узнаю об этом последнем? Грим должен был сообщить мне об этом!» Шейх Рашид супит брови, а я сдерживаю улыбку, как неприятно шейху понимать, что не все он может контролировать в жизни сына. Принимаю из рук подошедшего слуги блюдо со сладостями и стакан воды. Проблемы тут нет. Девку на плечо и в горе. Дальше уже можно разбираться, мусульманка она или христианка. Монголы тоже у женщин на завоеванных территориях разрешения не спрашивают. «Папа, она самая красивая женщина в Европе. Ее глаза, как голубые топазы. Стан гибкий и стройный, волосы, как шелковое покрывало, а губы...» «Подожди, сын». Я уже в открытую улыбаюсь. Повезло парню, влюбился. Видно, что впервые, потому что его аж трясет от волнения. А вот шейх Рашид явно растерялся от таких новостей. «Ты еще так молод, и у меня есть для тебя девушка на примете!» «Мне никто не нужен, кроме нее. Я готов на похищение! Мне лишь нужна твоя поддержка и одобрение! Лишь поэтому я так рано вернулся!» «Жаль бедную девушку. Думаю про себя. Такие здесь нравы на Востоке, разрешения не спрашивают!» Может, это и к лучшему? Иногда мнением женщин лучше не интересоваться. «Папа, она замужем!» Продолжает Азад. «И проблема, видимо, в этом, иначе, я думаю, он бы уже с ней приехал. Вот ведь чертовка!» Скружила парню голову и золотых гор наобещала. А у самой муж. «Мне жаль мальчишку, и хочется сказать ему, что еще тысячу таких красавиц он в жизни встретит. Они вереницы к нему в очередь выстроятся, узнав о том, из какой знатной семьи происходит Азад» и какой вес на Востоке имеет его отец. из замужних девиц похищают, а этой, видимо, урок нужно преподать. И я сам уже готов дать ему пару советов. Маркиза Гаване! Давлюсь похловой и слезы из глаз. Шейх бьет меня по спине, а мальчишка незамечаемая его шока продолжает. Ее муж полный идиот. Оставил такую красавицу и уехал в неизвестном направлении. Папа ее прозрачный взгляд пробирает до мурашек. Бах! Парень щелкает пальцами а я продолжаю давиться несчастной похловой. И вся Венеция у ее ног, готовая выполнить любой каприз. Халифхан, с вами все в порядке? Машу рукой, потому что говорить не могу, а этот дурачок принял мой взмах, как разрешение продолжать. Она стреляет из лука по мишеням лучше любого мужчины и ради помощи бедным семьям часто проводит шутливые состязания на меткость и всегда выходит победителем, собирая неимоверное количество зрителей своим мастерством. А как она смеется и шутит? У нее вообще нет недостатков. Таких женщин просто не существует больше в мире. Когда несчастная пахлава наконец проглочена, я сначала бледнею, потом краснею. Шейх знает, как меня зовут на самом деле. И его плечи трясутся от смеха. Он сына не прерывает, давай мальчишке выплеснуть эмоции. И что, она совсем не скучает по мужу? Мне нужно задать этот вопрос, хотя голос еще до конца не вернулся. Да она королева любого бала маскарада а за ее благосклонность мужчины готовы убивать друг друга. Папа, она такая добрая и мягкая была со мной, и совсем молодая. Я хочу ее себе, и мне плевать на последствия. — Сынок, тут есть одна небольшая проблема. — Отец! — Асад достает из-за пазухи камзола золотой медальон и раскрывает его, Давай рассмотреть мне и отцу. — Посмотри на нее, и ты поймешь, о чем я говорю. Изображение моей жены было чуть меньше ладони. Но художник мастерски нарисовал идеальное овал лица. Маленький носик, чуть склоненную на бок головку и темные волосы, убранные на одно плечо. Платье было такого фасона, что второе плечо было оголено и черт побери, мне хочется поговорить с этим художником. Святые небеса, куда смотрел ее отец, ведь вырез платья был ниже, чем полагалось по моде. Кому, как не мне, это знать? Выхватываю медальон, потому что не могу контролировать руки. Понимаю, что портрет моей жены лежит у этого сусунка на сердце. И мне ведь все равно должно быть. Чёрт. Нет, мне не все равно. Я узнаю в этой молодой девушке Франческу. Только вот красивее дамы на портрете я еще не встречал. Руки сжимаются в кулаки, и мне хочется сжать ладони на этой невероятной лебединой шее. Шейх Рашид перестает улыбаться, видя мою реакцию. Сынок. Папа, я знаю, что ты хочешь сказать. Я слишком молод и тороплюсь, но уверяю тебя, что это не так. Я полностью осознаю свои чувства, и они настолько глубоки, что волной огромной захлестывают. Я жить без нее не могу, от одной ее улыбки не имею, и слова забываю, просто глядя в ее глаза. Поверь, я много девушек красивых встречал за эти пару лет путешествия. Ни одна не зацепила, только она. И я не один такой, Венеция никогда так не бурлила, и я хочу спрятать ее от всего мира, пока не поздно. «Азат, не перебивай отца и дай мне сказать». Шейх Рашид повышает голос, а у меня в ушах странный шум, и в груди что-то давит. «Я правильно понимаю, что это твоя жена, Халифхан?» Киваю головой, потому что горло сводит непонятный судорогой, и не могу этому молодому мальчику вернуть медальон с изображением Франчески. Демонстративно засовываю его себе в карман.